Мы оставили машину и молча шли втроем по нерасчищенной, безлюдной Вильгельмштрассе. Снова имперская канцелярия, вся в метинах от снарядов и пуль, почерневшая от копоти, кое-где зияющая проломами стен, длинное растянувшееся здание с единственным балконом. Архитектурное выражение единой германской воли, которая в лице фюрера появлялась на балконе в дни нацистских торжеств. На круглой афишной тумбе был наклеен приказ советского коменданта Берлина, генерала Берзарина, напечатанный на оранжевого цвета бумаге. Над входом в рейхсканцелярию барельеф, фашистская эмблема, распластанный орел, В когтях держит свастику. Через несколько дней этот бронзовый барельеф был сбит и перевезен в Москву, в Музей Вооруженных Сил, где его можно увидеть и сейчас. Часовой приставил винтовку к ноге, но преградил нам путь. Ему было сказано никого не впускать без специального пропуска коменданта Берлина. Горбушин с трудом настоял, чтобы нас впустили. Мы отворили тяжелую дубовую дверь. Направо – актовый зал. Дверь вышиблена. На полу – свалившиеся люстры. Налево – пологой спуск в бомбоубежище. Здесь до 21 апреля находился Гитлер, пока наша артиллерия не дала залп по центру Берлина. Когда он перебрался в новое убежище, фюрер бункер с запасным выходом в сад, опасаясь как бы не оказаться заваленным, разрушившейся под ударами советских снарядов рейхсканцелярией. Мы прошли по сводчатому вестибюлю и спустились вниз. Два марша пологой лестницы. У нас на троих. Был всего один фонарик, и тот слабо светил. Было темно, пустынно и жутковато. В радиостудии, откуда вещал Геббельс, спал красноармеец, вздвинутой на ухо каске. Ориентировалась тут только Хойзерман. Она ушла отсюда, из этой фараоновой гробницы, за три дня до падения Берлина. Кета Хойзерман привела нас в маленький закуток, где недавно помещался ее шеф, профессор Блажке, пока он не улетел из Берлина. Карманный фонарик неярко выхватывал из темноты зубоврачебное кресло сафу с откидывающимся у изголовья валиком, крошечный столик. Что-то валялось на полу. Фотография. Покойная овчарка фюрера на прогулке с его адъютантом. Было сыро, пахло плесенью. Мы искали в ящике с картотекой, в столе, в какой-то тумбочке, тоже оказавшейся здесь». С помощью Хойзерман мы нашли рентгеновские снимки зубов Гитлера и золотые коронки, которые не успели надеть ему. Нам повезло, нам отчаянно повезло, что ураган, пронесшийся несколько дней назад здесь, в подземелье, не задел этого закутка. Вдруг из глубины коридора донеслось «Есть на Волге утес». Голос был одинокий. Это загулявший солдат пил дорогие вина, которыми глушили отчаяние выбитые им отсюда немецкие генералы. Его не досчитывались в части, а он гулял себе седьмой день, спал, просыпался и снова пил во славу нашего оружия и за упокой тех, кто не дошел до имперской канцелярии. Мы уходили унося очень важные находки по пустому подземелью разносился одичавший голос хмельной от вина от торжества и горечи, диким мохом оброс только мы сели в машину забарахлил мотор шофер сергей задрал капот мы вышли из машины и очутились у самых бранденбургских ворот мне представилось как между Шестью колоннами этих ворот шли с факелами отряды нацистов к отелю Каазергов. Здесь, до прихода к власти, Гитлер обычно останавливался, приезжая в Берлин. На балконе отеля силилась высунуться из-за толстых спин соратников тщедушная фигурка Геббельса. Гитлер простирал над толпой руку. Мерцали факелы пожарищ, разрушений книжных костров, зажженные нацистами и пожравшие их самих. Недаром факельщиками в немецкой армии назывались солдаты, которым вменено поджигать города и селенья. Как злобно метались они среди людского горя в ржавой униформе. Мы опять немного отъехали, когда вдруг грохот орудий разорвал, установившееся безмолвие последних дней. В первое мгновение меня жуть пробрала. Что это? Неужели опять война? Я не сразу поняла. Да ведь это салют над страшными развалинами, над неразвеянным дымом и пылью боев, над мрачным рейхстагом. Над весенней травой Неслись вверх Трассирующие пули В закопченное небо. Оно вспыхивало Цветными огоньками. Салютовали тяжелые орудия И ручные пулеметы. Палили из автоматов. Гул разрастался И все вокруг дрожало, Как в часы сражений. Это был благословенный день Нашей Победы над германским фашизмом, Над низостью насилием, Растлением человека. Мы вышли из машины. к этой Хойзерман что-то говорила. Стреляли зенитки, Осколки цокали По развороченной мостовой. Мы молча стояли, Взволнованные до слез оцепеневшие от нахлынувшего чувства счастья и щемящей боли за тех, кто не дождался победы. Без детектива Любители детектива, возможно, будут разочарованы. Нет ни засад, ни выстрелов из-за угла, ни взломанных сейфов, Добавлю к огорчению тех, кто легенды предпочитает истине. Не было и двойников. О происхождении одного двойника я рассказала раньше. Возникали другие двойники. Вот при каких обстоятельствах. Генерал-полковник Берзарин, комендант Берлина, пообещал, что представит герою Советского Союза того, кто найдет труп Гитлера. Вот и натащили штук шесть гитлеров. А потом разошла смолва о двойниках. На том важнейшем этапе нашей задачи нам сопутствовало везение. Как всегда, было немало случайного. Существенные обстоятельства чередовались с незначительными. Но и не очень значительные порой становились решающими. Кетте Хойзерман могла бы улететь куда Гитлер переправлял свой персонал, намеревая сам перебраться туда. Ведь профессор блашки звал его лететь вместе с ним. Но Кетти Хойзерман отказалась. Она говорила мне, что под Берлином, в дачной местности, закопала, спасая от бомбы пожаров, свои платья. Ей было жаль бросить их. Это удерживало ее здесь. Вот так несущественное исторические обстоятельства оказало существеннейшую услугу истории. Из-за него Кетте Хойзерман не канула в неизвестность, не затерялась в те дни, осталась в Берлине. Она была единственным человеком, который знал и помнил все особенности зубов Гитлера, и ее участие в идентификации стало решающим. «С помощью Кетте Хойзерман мы смогли добыть важнейшие, неопровержимые доказательства смерти Гитлера и оставить их потомкам». Кетте Хойзерман описала зубы Гитлера по памяти. «Это было в Берлинбухе. Беседовали с ней полковник Горбушин, майор Быстров. Я переводила». Я просила ее называть «зубы» не специальными терминами — резец, клык и так далее, опасаясь, что не смогу соотнести немецкие и русские специальные названия просто по номерам. Поэтому эта запись выглядит так. «Верхняя челюсть Гитлера представляла собой золотой мост, который опирался на первый левый зуб с фенстер-коронкой», — говорила Кетте Хойзерман на корень второго левого зуба, на корень первого правого зуба и на третий правый зуб с золотой коронкой. 10 мая Хойзарман рассказывала нам: осенью 1944 года я принимала участие в удалении Гитлеру шестого зуба слева в верхней челюсти. С этой целью я с профессором Блашки выезжала в ставку Гитлера в район города Растенбурга. Чтобы удалить этот зуб, профессор блашки при помощи бормашины распилил золотой мост между четвертым и пятым зубами в верхней челюсти слева. При этом я во арту Гитлера держала зеркало и внимательно наблюдала за всей процедурой. Можно было сопоставить это с медицинским актом от 8 мая, где говорилось, мостик верхней челюсти слева за малым коренным зубом четвертым вертикально спилен Совсем тщательным описанием зубов, которые занимают немало места в акте, а также с рентгеновскими снимками, найденными нами в подземелье имперской канцелярии в закутке профессора блашки И главное — с самими зубами. Хойзерман осмотрела их и признала — это зубы Гитлера.